Глава 14. Назойливое пищение ворвалось в ее сознание, спугнув сон. Хороший, добрый сон. Она шла с дочерью по дороге, прибитой пылью и зноем. Вокруг цвели ромашки. Алекс то отбегала от нее, то подбегала. И ей все казалось, что вот-вот коснется. Пусть не обнимет, но все равно. И они говорили. Не ругались об учебе, поведении и цвете волос а просто разговаривали. Какое это счастье! О том, как обе тоскуют по бабушке, о том, как Алекс бредит космическими исследованиями и хочет принимать в них участие. Боже мой! А она и думать забыла об этом увлечении дочери, была уверена, что та его переросла и успокоилась. О том, как Эмбер устала, но не может себе позволить расслабиться и вздохнуть, потому что... Почему? Вдруг остановилась дочь и посмотрела на нее такими же точно зелеными глазами требовательно и недовольно. Даже во сне Эмбер вздрогнула, как в зеркало посмотрела. И не сказать, что ей понравилось. Холодная, безэмоциональная женщина, отражавшаяся там, раздражала. «Почему ты не можешь бросить все, Даже не бросить, это не надо. Просто чуть успокоиться, меньше работать, отпустить прошлое, в конце концов». «Не знаю», — пролепетала Эмбер, как будто это она была нахальной девчонкой, которую спалили за прогулами. «Я так привыкла все эти годы. Твоя одержимость не дает тебе покоя. И мама почему-то решила, что виски пила я». «А кто?» Тут Эмбер взяла себя в руки и привычно возмутилась. Тут же прикусила язык, дочь шла на контакт, и надо же было ей ляпнуть. Но Алекс, в отличие от реальности, не стала лезть в бутылку и сразу закрываться. Она только огорченно покачала головой и ответила. «Мама, мама, не ты ли всегда утверждала, что надо рассматривать все факты до конца? Вообще-то в доме настроя». «Что?» Она смотрела на дочь, понимая, что именно сейчас ей откроется что-то важное. Они договорят и снова начнут общаться, как раньше. Главное, не обращать внимания на противный звук будильника, который пищал все быстрее и быстрее. Да так, что ей стали мерещиться еще и встревоженные голоса. — Пульс! Давление падает! Держим ее! Док у вас растет! Дочь исчезла, навалилась пустота. Какая-то противно горячая, душная, давящая около сердца. Писк стал затихать, уже не раздражая, но тревожи неправильностью. «Алекс!» – позвала она, но дочь не откликнулась. Неужели их разговор ей только причудился? В любом случае, надо найти дочь и поговорить. Хорошо, если бы их заперли в подвале, и никто из них не мог сбежать, пока они не договорятся. В любом случае, надо будет задать вопросы госпоже Львов. Неудобные вопросы. На этом она и очнулась. Пустота отступила. Дышалось намного легче. Эмбер открыла глаза и вздрогнула. «Безликий потолок, высокие бортики, за которыми не видно даже стен. Где это она?» «Избегайте резких движений!» Раздался рядом излишне доброжелательный и спокойный голос. Таким разговаривали киборги в госпиталях, что ухаживали за больными. «Где я?» прохрипела Эмбер, которая словно разучилась разговаривать. «Королевский госпиталь, госпожа Дара!» Голос звучал так же ровно. Она провела рукой по лбу, словно это могло помочь вспомнить. «Как я сюда попала?» «Вам стало плохо, вы упали в обморок во время церемонии, лорд Фейерфакс вызвал медиков». Имя показалось знакомым. Не то она слышала его, не то читала где-то. В любом случае, надо будет потом поблагодарить этого человека. Тем более, что она в Королевском госпитале, следовательно, еще на Альвионе. Ее не выслали, а значит, есть шанс все исправить. Алекс. Она дернулась, намереваясь вскочить и попытаться связаться с дочерью, объяснить, попробовать убедить. Голова закружилась, и она со стоном рухнула обратно. Не торопитесь, ворчливо произнес робот. Показатели все еще нестабильны, тахикардия, повышенное давление. Моя дочь. Она в безопасности, о ней позаботятся». Мне нужен мой голофон, она все-таки села, невзирая на недовольный писк приборов. «Гаджеты выдаются только по разрешению лечащего врача». «И где же он?» «Время обхода 18.00». Эмбер поняла, что спорить или угрожать бесполезно. Искусственный интеллект вряд ли поведется. Скорее в таких случаях программой заложено впрыснуть пациенту успокоительного. «А который час?» – решила уточнить она. «16 часов 30 минут» эмбер кивнула и снова откинулась на подушки обреченно рассматривая белый потолок палаты в конце концов полтора часа не так и много к тому же она прекрасно знала что прочитает в новостной ленте и сколькими сообщениями ее завалили друзья коллеги репортеры эш эшли будет в ярости черт побери да он уже был в ярости когда звонил ей днем до ее обморока интересно сделает ли он хоть что-то и как именно он будет действовать как друг или как политик. Вряд ли ему удастся совместить. «Что мне теперь делать?» – прошептала Эмбер. «Могу предложить для просмотра комедию». Искусственный интеллект истолковал ее вопрос по-своему. Женщина усмехнулась и хотела было отказаться, но потом махнула рукой. Все равно до прихода врача делать было абсолютно нечего. Перед глазами развернулся вирт-экран, замелькали кадры. Эмбер почти не всматривалась в них, слишком погруженная в свои мысли. Надо как-то связаться с Алекс, попытаться объясниться, уговорить, убедить, что она ее любит, что все, что Эмбер делала в жизни, она делала ради дочери». Приборы опять запищали. «Усиление сердцебиения!» Сразу же раздался механический голос. Эмбер сделала глубокий вдох, пытаясь успокоиться. «Если она будет нервничать, ее оставят в госпитале. И что тогда будет с Алекс? Где вообще ее дочь сейчас? Показатели нестабильны». Да замолчи уже и позови доктора. Эмбер схватила подушку и в сердцах запустила в дверь. В эту же минуту панель отъехала в сторону, и высокий мужчина шагнул в палату. Подушка ударила его по лицу. Он охнул и изумленно уставился на женщину. Что происходит? Ваше величество, все в порядке? Охранники вбежали в комнату. А Эмбер прикрыла глаза, понимая, что совершила покушение на императора Альвиона. Судя по всему, эти же мысли пришли в голову и императору. Покосившись на подушку, он усмехнулся и приказал. «Подождите за дверью». «Так точно?» Охранники вышли, панель встала на место. А император поднял подушку и подошел к кровати Эмбер. «Кажется, это ваше». Она покачала головой. "Все постельное белье является собственностью госпиталя, и, простите, я не ожидала, что сюда кто-то войдет, тем более вы». «Я так и понял. Иначе вы использовали что-нибудь более тяжелое. пошутил Эдвард, притягивая стул и присаживаясь у изголовья кровати. Под пристальным взглядом голубых глаз Эмбер вдруг вспомнила, что одета только в больничную ночную рубашку и невольно натянула на себя одеяло. «Что вам нужно?» Он проигнорировал вопрос, старательно рассматривая молодую женщину, сидящую перед ним. растрепанная, без макияжа, в одной ночной рубашке, она казалась абсолютно спокойной, Если бы не страх в изумрудно зеленых глазах и руки, судорожно сжимающие одеяло. «Почему вы вышли замуж за барона Макленбургского?» Внезапно для самого себя спросил Эдвард. Направляясь в палату, он не собирался задавать этот вопрос. Но сейчас ему необходимо было прояснить все. Она недоуменно моргнула. «Почему вы спрашиваете?» «Просто, мне кажется, между вами нет ничего общего». «К несчастью, есть полтора года совместной жизни и...» Она горько усмехнулась. «Алекс, она действительно его дочь?» Он ждал, что женщина возмутится или оскорбится, но она только пожала плечами. «Вы же видели документы?» «Да, просто странно, что об этом никто не знал». Мы развелись почти сразу после рождения дочери. Чарльз вернулся в Альвион. Тогда никого не интересовала моя жизнь. Она хотела добавить, что ей никого не волновало, как она будет выживать под гнетом долгов и судебных дел, которые оставил ей бывший муж. Невысказанные слова придали сил. Эмбер тряхнула головой. «Это все, что вы хотели знать, Ваше Величество?» «Нет». Императора совершенно не смутил ее тон. Еще я хотел поинтересоваться, что вы теперь будете делать. А вы как думаете?» Эмбер с вызовом посмотрела на него. «Вряд ли я оставлю дочь одну». «Ваша дипломатическая виза истекает через два дня». Эдвард замолчал, давая ей осмыслить его фразу. Эмбер усмехнулась. Каковы условия продления? Простите, вы же пришли ко мне именно за этим, что я должна сделать, чтобы вернуть дочь? Она выпрямилась и стала похожа на саму себя, не растерянную женщину, у которой украли ребенка, а госпожу нет самого известного и высокооплачиваемого адвоката межгалактического альянса. Эдвард усмехнулся. Ваша реакция поражает. У меня богатый опыт ведения переговоров. Не сомневаюсь. Мы отклонились от темы переговоров. «Что вы хотите мне предложить, Ваше Величество?» В ее устах его титул звучал, как издевка. «Совсем немного. Побыть моим секретарем!» Он мстительно улыбнулся, видя, как в зеленых глазах вспыхивает гнев. «Что?» – протянула Эмбер. «Видите ли, мой первый секретарь, лорд Тобиас Нурок, к сожалению, не может исполнять свои обязанности. Он вчера сломал ногу и находится в этом же госпитале». «Врачи говорят, что выздоровление займет несколько месяцев». «И вы не можете найти никого, кроме меня?» «К сожалению, в последнее время моя вера в юристов Альбиона поубавилась». Он заметил улыбку, мелькнувшую на губах собеседницы, и продолжил. «А как вы знаете, первый секретарь обязан консультировать меня по юридическим вопросам. Поэтому я и решил обратиться к вам. Вы славитесь своим нестандартным подходом к решению дел». К тому же вряд ли войдете в сговор с кабинетом министров. А лорд Норок вошел? Нет, но был близок к этому. И вы сломали ему ногу? Все вышло совершенно случайно. Меня даже не было в тот момент около лестницы, с которой он упал. Видите, я открыл перед вами все карты. Сомневаюсь, процедила Эмбер, внимательно изучая стоявшего перед ней мужчину. Слишком спокойный, слишком красивый, слишком уверенный в себе в нем все было слишком, но это действительно так смысл мне предлагать вам такую должность и лгать в случае вашего согласия нам придется очень плотно взаимодействовать друг с другом. ах вот оно что усмехнулась женщина взаимодействовать у вас это так называется император на секунду нахмурился а потом ухмыльнулся. если вы намекаете на секс должен вас разочаровать. «В этом деле я предпочитаю хорошеньких глупышек. Так проще». Эмбер прикусила губу, коря себя за несдержанность. «Это все медикаменты», — решила она. «В таком случае, какие у меня будут обязанности?» «Я планирую пересмотреть ряд важных законов и провести ротацию в правительстве. Мне нужен умный, опытный человек, который не связан ни с кем из аристократических родов Альвиона. Вернее сказать, не связан ни с кем из Альвиона». Но я была замужем за вашим подданным, бароном Макленбургским. Мстительно напомнила Эмбер. Император позволил себе усмехнуться. После того, как он бросил вас и дочь тринадцать лет тому назад, вы вряд ли станете разговаривать с ним, не говоря уже о том, чтобы делиться сведениями. Вижу, вы все просчитали. А моя дочь? Вы не хуже меня знаете законы. Я не могу отказать ей в опеке. Но как ее опекун могу, когда скандал поутихнет, «Отправить жить к вам». Эмбер покачала головой. «Сразу видно, что у вас нет детей. Приказать означает заставить подростка делать с точностью да наоборот». «Хорошо. Тогда что посоветуете вы?» «Я?» «Да. Вы же собираетесь давать мне советы. Так посоветуйте, что мне делать с моей подопечной». «Не знаю». Эмбер окончательно растерялась. Голова все еще болела, и мысли разбегались. Тем более дело касалось родной дочери. Кажется, она хотела, может быть, действительно позволить ей учиться с этими вашими гарантами. Они все отправлены под домашний арест. Ваша дочь, кстати, тоже. «Алекс?» — охнула она. «Где она?» «В императорском замке, пока что». «Но за что?» «За попытку кражи семейного портрета». Он усмехнулся, видя, как широко распахиваются зеленые глаза. «Не переживайте, всего лишь дурная шутка». «Ваша?» зачем-то уточнила Эмбер. «Вашей дочери». Она умудрилась выиграть в карты и потребовать в качестве выигрыша принести ей портрет из картинной галереи. Не знаю, чем ей запал в душу именно мой дедушка, но переполох получился знатный. Эдвард усмехнулся, вспомнив события прошлой ночи. «Кража не удалась, виновники сознались сами, и я не стал раздувать скандал». «Боже!» Эмбер прикрыла глаза. «Мне следует извиниться за ее поведение и возместить ущерб». «Не стоит», – великодушно отмахнулся император. «Как я понимаю, выиграть для нее было делом чести». «Возможно», – женщина встревоженно посмотрела на него. «Но если все под домашним арестом, значит ли это, что Алекс будет жить со мной?» «Разумеется. Я прикажу, чтобы вам подготовили апартаменты в гостевом крыле». «Но я думала снять квартиру». «Зачем?» «Дворец большой, места хватит всем, а деньги вам еще пригодятся». «А если я соглашусь, что потом?» «Потом?» «Когда ваш секретарь выздоровит. «Не знаю, еще не решил. Многое зависит от вас». «Почему мне кажется, что вы пытаетесь шантажировать меня дочерью?» «Не кажется», — император хмыкнул. «Это подло». «Согласен, но кому как не вам знать, что на войне все средства хороши». Эмбер прикрыла глаза, понимая, что в ее теперешнем состоянии выиграть вряд ли удастся. «Я могу подумать». «Конечно, у палаты будет дежурить мой человек из личной охраны. Дайте ему знать, когда решитесь». Она снова выпрямилась. «Вы так уверены, что я соглашусь? Не думаю, что вы оставите дочь одну в чужом мире. Всего доброго». Кивнув на прощание, Эдвард вышел. Миг и оглушительная тишина сменилась пиканьем приборов. Судя по всему, император применил глушилку, чтобы никто не мог подслушать их разговор. Эмбер сидела и прокручивала в голове разговор ища лазейку, но ее не было. Его Императорское Величество изложил все предельно четко и ясно: Ее дочь в заложниках, и если Эмбер хочет ее вернуть, придется потрудиться на благо великого и ненавистного Альвиона. Вздохнув, женщина откинула одеяло. Шипя от боли, отодрала с кожи датчики и, игнорируя призывы механического голоса соблюдать постельный режим, подошла к панели, закрывавшей вход. Осторожно постучала. Белоснежный пластик беззвучно разошелся, открывая пустой больничный коридор. «Вам что-то нужно?» Крепко сбитый мужчина в черной униформе, стоявший у входа, заглянул в палату. «Скажите Его Величеству, что я хочу поговорить с дочерью».